Глава 24. Неожиданные вести. Погибнув в G, я моментально очнулся в игровой капсуле Каласкина. Что ж, теперь у меня есть три часа, которые я могу потратить с умом. Например, почитать новости и вновь войти в привычный ритм жизни. А то со всеми этими приключениями я как будто с необитаемого острова вернулся. Открыв капсулу и вдохнув прохладный воздух блока, я выбрался наружу и прошёл к выходу, по пути разминая затекшие конечности. Альдновские капсулы, несомненно, были комфортными, правда, с поправкой на среднестатистическую ящерку. Мне с моим несовершенным телом было внутри уже не так удобно. Впрочем, сам виноват. Только сейчас вспомнил, что существуют специальные капсулы для нестандартных альбноа, скажем так, плотных. Я же не подумав об этом, сразу полез в первую попавшуюся и теперь расплачиваюсь. Дверь в блок бесшумно открылась, предоставляя мне доступ в коридор. Свет там горел гораздо ярче, а потому я сперва прищурился, привыкая к резкой перемене. Припаркованный болид стоял прямо посередине. Все равно, кроме меня, тут никто не ездит, так что можно не опасаться создать затор а киберы всех мастей и размеров прекрасно умеют ездить по стенам. Я забрался в уже привычную кабину и покатил в один из ближайших отсеков, где можно было подключиться к общегалактической сети, а по дороге решил заглянуть в столовую. Залов для приема пищи, именно так хотелось назвать эти помещения, Произнести слово «отсек», язык не поворачивался, на Дреноуте было ровно 50. Таким образом, в каждом с комфортом могли разместиться ровно 100 альдноа. В столовую я вкатился прямо на болиде, бросив его между рядами когда-то белоснежных столов. Сейчас они пожелтели от времени и вид имели удручающий. Лихо покинув кабину своего средства передвижения, я направился прямиком к линии выдачи. Язык ящерок я уже знал относительно хорошо. Уж во всяком случае, название блюд точно мог отличить от марок ракетного топлива. Надписи, правда, слегка отличались от того, к чему я привык, но оно и неудивительно. Спустя шесть лет и алфавит слегка изменился, а уж написание отдельных слов тем более. Синтезатор пищи включался и прогревался долго, но все же работал, и это главное. Когда вместо красного огонька на нем загорелся синий, я выбрал на резервной плоской клавиатуре, сенсор не работал, жареное мясо с сардака под соусом, дождевой суп и стакан чистой воды. Помню, когда я впервые столкнулся с Альдновской кухней, я заподозрил родичей Анатария в несвойственном им романтизме. Надо же, дождевой суп. А выяснилось, что это блюдо так называется исключительно потому, что готовится из ингредиентов, доступных в сезон дождей. Банально, просто до ужаса. Заслонка синтезатора открылась, и на слегка потрескавшемся подносе ко мне выехал мой заказ. На секунду прикрыв глаза и вдохнув аромат супа, я схватил свой ужин, обед, завтрак, и сел за ближайший столик. Какое же это, оказывается, потрясающее чувство — поесть нормальной еды, зачерпывая ложкой, накалывая вилкой и разжевывая зубами. И плевать, что еда — эта синтезированная и приправленная усилителями вкуса. Главное, мой язык доволен на пару с желудком. Умяв все, не оставив после себя ни крошки, я подумал и решил взять добавки. Съел ее, после чего сделал третий заказ и только после этого понял, что теперь я уже по-настоящему сыт. Довольный как кот, я прошествовал к болиду и, облегченно выдохнув, расположился в кресле. Следующая станция — отсек с доступом в сеть. перво Первонаперво я решил узнать, что пишут об инциденте с моей взорванной резиденцией. И, разумеется, все лента новостей была забита трансляциями, интервью и комментариями относительно столкновения между Рикини и Альдноа. Инцидент у зимней резиденции Мор-Ар. Перерастет ли конфликт в полномасштабную войну? Игровой ареал Рикини подвергся внезапной атаке сил Времени Вечности под командованием Сэна Кара. Отряд из сотни топ игроков расы Альноа произвел несанкционированную высадку на мирную территорию возле резиденции клана Мор-Ар, временно оккупированной землянином Александром Носковым, примечание ОД, грубо обойдя блокировку. На перехват были посланы игроки из внутренней обороны, которые приказали нарушителям немедленно покинуть ареал. Однако Альноа ответили внезапной атакой. Учитывая примененные противникам заклинания божественного уровня и масштаб угрозы, внутренняя оборона приняла решение нанести ядерный удар. В результате 100 игроков времени вечности лишились максимального уровня и отправились на перерождение, а зимняя резиденция клана Мор-Ар была уничтожена. Выяснилось, что атаку санкционировал граф Тори Саас, имея целью захватить Александра Носкова однако действия представителя Альдноа не были согласованы с властями Рикки вследствие чего императору Анабаалу была направлена нота протеста. На текущий момент реакция Альдноуского лидера остается неизвестной, однако императорская семья Рикки созвала срочное совещание с участием представителей видных аристократических фамилий. Мы продолжаем следить за развитием событий. Обозреватель Джи «Вот оно значит как». «Мой знакомый граф не просто решил поймать меня и наказать, а еще и нарушил весьма важные договоренности между расами — напасть на чужой игровой ареал без предупреждения. В Содружестве это расценивалось как прямая атака на саму планету. Так что Тори Сас со своими комплексами запросто мог спровоцировать вооруженный конфликт между Рикини и аль если уже не спровоцировал, учитывая, что отец Анатари никак не отреагировал на официальную ноту протеста. Чёрт побери!» Мало мне неизвестной опасности, связанной с запретным миром, так еще и этот заносчивый дурак решил стравить две сильнейшие расы в обозримой вселенной. Конечно, всегда есть шанс, что высокие стороны договорятся, но уж очень не нравится мне молчание Аннабаала. «А глаза стики гордые», — вдруг подумал я с улыбкой. Мало того, что число своих игроков, пострадавших наравне с Ольдного, скрыли, так еще и резиденцию клана мор назвали временно оккупированной. Приятно, правда, что к захватчикам отнесли меня одного. Это греет мое самолюбие, чего уж скрывать. Закрыв вкладку обозревателя Джи, я продолжил просмотр новостей. Оказывается, не зря я волнуюсь по поводу своего теста. Аннабал успел поругаться с Мирахцами и Альдрагами, одними из вернейших членов Времени Вечности и союзников Альдноа. Пользователи из обоих этих миров, не отличавшихся, как известно, кроткостью и дипломатичностью, крыли императора ящера последними словами. Причем, что показательно, обезьяны называли его Взорвавшимся земноводным», а амфибии Сальдрагстрейна — «выродком, позорящим честь земноводных». Причиной же столь бурной ссоры в первом случае стал отказ поддержать экспансию в один из новых миров, куда мирахцы стремились из-за близости ДНК тамошних обитателей. Во втором Анабал открыто встал на сторону мелмакианцев, совершивших бандитскую вылазку в одну из крокодильных локаций. Официальный мелмак — при этом всячески открещивался от налетчиков, обещая наказать их по всей строгости, а отец Анатари взял их и поддержал, укрыв на своей планете. Чего он этим пытался добиться? Альдраги и Мирахцы, одни из лучших воинов и наемников, пока еще не отвернулись от Анабаала, но были крайне им недовольны, а пушистые мелмакеанцы так и вовсе оказались между двух огней, императором Альдноа, приютившим преступников, и Альдрагами и без того недолюбливающими шерстяных Гэха. Уж не гражданскую ли войну в Содружестве он затеял разжечь этот старый интриган? Впрочем, даже не планируя он этого, дело, если судить по сообщениям информационных агентств, уже начинало попахивать керосином. Какая-то периферийная планета с труднопроизносимым названием было в нем то ли 39, то ли 45 букв. Пользуясь неразберихой, решила отложиться от Содружества и даже подбила патрульный крейсер. В бунтующую систему немедленно отправили десантные корабли со спецотрядами, решили дело почти мирно, пара сотен убитых и незложенное правительство. А тут, в совершенно ином рукаве галактики, подняли мятеж сразу четыре системы, и все это меньше, чем за неделю, проведенную мной в плену у пиратов. На одном из форумов оживленно обсуждались какие-то мягкотелые, напавшие под шумок на Джарк Монгу, планету, населенную мышами Сенги. Затея, правда, с треском провалилась. Отважные мыши не просто отбили атаку, но еще и умудрились гнать незадачливых оккупантов через три системы, пока, наконец, успокоившись, не отстали. Из любопытства я набрал в поиске этих мягкотелых. Ими оказались какие-то розовые гигантские слезняки рукана. Не знаю почему, но они принципиально не пользовались средствами защиты вроде скафандров или брони. Может быть, надеялись на свои размеры. Каждый был величиной с добрую земную корову и повышенную живучесть. Сэнги, правда, решили эту проблему кардинально, жгли и мягко из огнеметов, А там, где их было слишком много, просто разбрасывали капсулами с напалмом. И это, отмечу, было отнюдь не в джи, в самой, что ни на есть реальности. Вселенная, казалось, сходила с ума, переживая какой-то острый кризис. В Содружестве и раньше, конечно, случались всякие стычки, восстания и даже полномасштабные конфликты между двумя и более мирами. Потом все недоразумения научились решать в «Джи», и практически никто не страдал. Лишь бунты и революции в отдельно взятых мирах приводили к жертвам среди разумных. Но волнение сразу в нескольких точках содружества, более того, нападение одной расы на другую, да еще и в реальности, такого союз разумных не знал уже несколько тысяч лет. Все это настолько меня увлекло, что я просидел за информационным терминалом не три часа, а даже немного больше. «Какая там «Джи»?» если тут такое творится. Оценив оставшееся до полного погружения в систему корабля время, я решил вновь сесть в болит и направиться в блок с игровыми капсулами. Но меня заставило задержаться новое сообщение от командира одного из отрядов наемников. Открыв его, я облегченно вздохнул и позволил себе улыбнуться. Карла и Хиба были в безопасности. В подтверждение этого, похожий на волка инопланетчик отправил мне видео. Робот был помятый, но невозмутимый. А вот зеленый великан заставил меня нахмуриться. Потемневшее вытянувшееся лицо, бросающееся в глаза неестественная худопа и заторможенные движения. Что-то с ним явно случилось, но и выяснить подробности можно только при встрече. Наемники справились даже раньше, чем я рассчитывал. Банда жабоподобного стира Кеги была разгромлена на голову, а сам главарь доставлен с переломанными конечностями и без одного глаза прямиком к правоохранителям. Задержался лишь отряд, который был послан на выручку Нари, но тут все было предсказуемо. Селим со своими наемниками получал поддержку от Анна Баала, а потому был гораздо более серьезным противником, чем пираты-работорговцы. «Александр!» — на мониторе возникло лицо робота. «Спасибо, мы получили деньги и координаты. Уже фрактуем корабль, будем на месте в течение часа». В этом весь Карло. Порой у этой железяки эмоции били через край даже без особого повода. А тут вырвались из пиратского плена и на тебе. Скромная благодарность и отчет о скором прибытии. Жаль, что вживую увидеться нам не получится. все таки местная система защиты работает сама по себе, а режим консервации не предполагает никаких пересечений периметра ни изнутри, ни снаружи. Единственным исключением из правил стал я, так как оказался на корабле не самым стандартным способом. Подключившись к камерам одной из десятка небольших станций, закупленных и выведенных нами на орбиты подальше от всех стандартных маршрутов, чьи координаты и были переданы спасенным из лап пиратов друзьям, я смог увидеть, как робот и Хиба приближаются к цели на старом межзвездном катере. Дальше какое-то время у них ушло, чтобы пристаковаться, а затем добраться до капитанского мостика, куда были выведены все системы управления убежищем. Но вот, наконец, мы все стоим напротив друг друга, и пусть не совсем живую, но и это уже немало. Я, царь Щитов, и бледный осунувшийся Хиба. «Спасибо!» — еле ворочая языком, произнес зеленый великан и тут же рухнул на пол. Карло тут же бросился к Хибе и попытался затащить его тяжеленное тело в капсулу экстренной медицинской помощи. А мне оставалось только смотреть на экран и сжимать кулаки. «Какое же это ужасное чувство, когда не можешь до конца понять, что происходит, и, главное, никак не можешь ни на что повлиять!»